Глава пятая. Рорк. Признаться, изначально к иномирному транспорту я отнесся с подозрением. Спускаться под землю и залезать с толпой в железную коробку — сомнительное удовольствие. Я же дракон, покоритель небес, а не червяк какой-то. Но у метро нашлись свои преимущества. Про скорость и простоту я поверил Варина слово. Ей виднее. А вот о том, как ее притиснут ко мне, моя ведьмочка ничего не говорила. Прижимать к себе хрупкое нежное тело, закрывать с собой от остальных пассажиров неожиданно понравилось. Мне. А вот Вареньке не очень, судя по тому, как она недовольно сопела, уткнувшись носом в мою грудь между полами расстегнутой куртки. Вот только деваться ей было некуда. А что самое прекрасное, даже претензий не предъявить. «Ведь моя вина лишь в том, что я настоял на походе с ведьмой на ее бывшую службу. Мотивировал тем, что желание, мешающее мне вернуться домой, могло касаться как раз ее работы, и ей, возможно, удастся прямо сразу его исполнить. Например, что-нибудь у кого-то из коллег оторвать». На самом же деле просто не хотел Варю одну отпускать. Во-первых, заскучаю, а во-вторых, после вчерашних ворон из Кикимора в безмагичность этого мира уже как-то не верилось. А тут неопытная ведьма с неокрепшим даром. Да каждый первый захочет такой поживиться.